Однако Косиор не был немедленно предан забвению. Напротив, его назначили заместителем председателя Совнаркома СССР и председателем комиссии партийного контроля. Все это не помешало Молотову представить 19 января 38 года Верховному Совету новое правительство, куда в качестве заместителей председателя Совнаркома входили Косиор, Чубарь и Микоян, а Эхи был наркомом земледелия. Конечно, заместители председателя Совнаркома не могли серьезно думать, будто располагали реальной властью. И Ворошилов, и Каганович, например, оба стояли в руководящей иерархии неизмеримо выше их, но в то же время они не были заместителями председателя Совнаркома. Это хорошо подчеркивает декоративный характер назначений. Тем не менее, было тем любоваться – Молотов в кресле председателя на заседании Совета народных комиссаров после того, как он подписал приказы о суде и аресте нескольких из них. Встречаясь со своими тремя заместителями, он знал, что двое из троих были как бы уже мертвыми, и их высказывания попросту не имели никакого значения. В период пребывания у власти Хрущева и особенно после 20 съезда КПСС Было принято говорить о январском пленуме 38 года как о некоем возврате к законности, а как же иначе? Ведь именно этот пленум возвёл Хрущева на высший уровень власти. Действительно, резолюция пленума, как всегда, содержала сильные выпады против несправедливых исключений из партии. Там была критика по адресу обкомов за ошибки такого рода. Эта критика продолжалась весь 38 год и давала основания говорить о возврате к законности тем, кто хотел говорить об этом. На самом же деле никаких признаков улучшения не было. И в работе Петрова, например, сделана лишь попытка совместить требования Хрущева с правдоподобием. Автор писал, «Январский пленум ЦК ВКПБ 1938 года несколько оздоровил положение, однако репрессии не прекратились». Самые резкие критические замечания против несправедливых исключений из партии сделал сам Ежов. На протяжении всего террора высшие руководители постоянно выступали против несправедливых исключений, однако лишь с целью уничтожить своих подчиненных. Например, как мы уже видели в нападках на постышево, относящихся к 37 году, официально осуждались нарушения партийной демократии, тогда как фактически целью было сломить сопротивление террору. Это можно заметить уже и в письме ЦК 24 июня 36 года об ошибках при рассмотрении апелляций, исключенных из партии во время проверки и обмена партийных документов. Письмо энергично протестовало против непринципиальных исключений. Резолюция январского пленума 38 года критиковала кроме Куйбышевской и многочисленные партийные организации, обвиняют таких работников, как бывший секретарь Киевского обкома Компартии Украины враг народа Кудрявцев, разоблаченный враг народа бывший зав. ОРПО, заведующий отделом руководящих партийных органов Ростовского обкома ВКП Бешацкий и так далее. Вместе с тем резолюция рассказывала грустные истории о честных большевиках, и даже об их супругах, которые увольнялись с работы в результате неправильных обвинений. Постоянное присутствие этой темы весьма примечательно. Совершенно ясно, что было гораздо выгоднее обвинить Постышева и других в негуманности, чем в поздно проявленной гуманности. Этим путем центральное руководство могло, или полагало, что могло избежать непопулярности, связанной с его действиями. Но если взглянуть поглубже то в этом можно усмотреть определенные намерения Сталина. С самого начала террора Сталин направлял всеобщую ненависть на тех, кто на каждом предыдущем этапе был его орудием, чтобы уничтожить их, когда они сделают свое дело. Если так, то до известной степени это шло успешно. За террором в памяти народной осталось прозвание «Ежовщина», и со своим исчезновением Ежов унес с собой часть ненависти, которая в противном случае досталась бы пережившим его руководителям. После Пленума произошло еще одно примечательное назначение. 11 февраля 38 года первым секретарем Московского обкома и горкома партии вместо Хрущева